Укол ревности Прошло около двух недель, когда из Германии пришло страшное известие о гибели Софии. Эта новость застала нас врасплох. Макс был обескуражен, настолько, что просто молчал, не выражая никаких эмоций. Мне было так жаль его, но я боялась сказать лишнее слово. Он улетел на похороны, а я, по семейной договоренности, осталась в Москве. Так мне было легче, поскольку самочувствие мое и так было не очень. А перенести два перелета и тяжелые похороны я была бы не в силах. Все дни, пока Макса не было дома, я думала о том, как себя сейчас чувствует Алекс. Мне хотелось рвануть с места и прижать его к себе, чтобы пожалеть, утешить. Ведь он остался без супруги, хотя, думаю, вряд ли он сильно горюет. Не уверена, что он вообще испытывал к Софии какие-то чувства. Когда Макс вернулся, он был чернее тучи, все так же молчалив и расстроен. К ночи Макс более или менее пришел в себя и рассказал мне о чудесном малыше — которого Алекс очень хорошо принял и души в нем не чает. Ухаживает за ним самостоятельно. И, что особенно удивило моего мужа, Алекс любит маленького Андрейку до безумия. Я была рада этому, но укол ревности все равно попал в уголок сердца. Эх, Алекс, это мог бы быть наш с тобой сын, но ты все испортил. Укладываясь спать, я ощутила боль в животе и вообще общее недомогание. Списав это на усталость, я приняла лекарства, которые прописывал мне врач и легла в постель. Всю ночь мне снился второй близнец. Он смотрел прямо на меня большими серыми глазами, и в его взгляде я читала боли непонимание от того, что его бросили, а брата забрали. На утро легче мне не стало. Макс поинтересовался, как я себя чувствую, но не ощущая никаких симптомов, Кроме тянущей боли внизу живота и легкой тошноты, сопровождающей меня всю беременность, я сказала ему, что все хорошо и просто устала. Пытаясь поесть, я поняла, что это мне едва ли удастся. Поэтому я легла на диван и, завернувшись в плед, в компании с телевизором прождала до вечера Макса, пока он решал свои дела. — Василиса, ты нормально себя чувствуешь? — Бледноватая какая-то. А то в связи со всеми последними событиями страшно за тебя и малыша. Не волнуйся, милый, все хорошо. Ну или почти хорошо. Проклятый токсикоз, похоже, снова вернулся. Покажись обязательно завтра доктору. А сейчас пойдем спать, я устал. Ночью начался настоящий ад. Живот горел огнем, голова кружилась и перед глазами плыли черные мушки. Макс метался по квартире, пока ехала скорая помощь. Меня госпитализировали в ближайший роддом с угрозой выкидыша. Я рыдала, стонала и просила докторов только об одном — спасти моего ребенка. Пока доктора суетились возле меня, подбирая ту или иную терапию, у меня открылось кровотечение, и начались схватки. На таком маленьком сроке начались роды, это было ужасно. Я молилась и умоляла докторов прекратить происходящее. Взволнованные не меньше, чем я, медики делали все, что в их силах. Но через полтора часа после поступления я родила совершенно недоношенного малыша, который даже сформироваться до конца не успел. Мертвого малыша. Оказалось, что он погиб еще около двух недель назад, то есть тогда, когда я находилась в Германии то есть тогда, когда я находилась в Германии. Все-таки пережитый стресс сказался на моем и его организме. Мир рухнул. Небо над Москвой почернело в одну секунду. Мне не хотелось жить, дышать. Я не могла представить, что все закончилось вот так. Глупо и подло. Так быстро и так страшно. Моя мечта об идеальной семье лопнула, как мыльный пузырь. После выкидыша я впала в глубокую депрессию. Пару месяцев я не могла ни есть, ни спать. Перестав выходить на улицу и общаться с людьми, я только лежала на диване и плакала. По ночам мне снился второй близнец, который плакал и смотрел на меня глазами, полными грусти и отчаяния. Я просыпалась среди ночи в холодном поту от собственного вскрика. Несколько раз даже рассказывала Максу об этом. Так, переживая за жизнь и рассудок Софии, тогда в больнице, я и подумать не могла, что мой собственный ребенок страдал и умирал. Это было невыносимо. Макс страдал не меньше моего, но старался держаться, ведь хоть кто-то из нас должен был отвечать за двоих. Как-то в один из дней я услышала его разговор по телефону с кем-то. Суть всего разговора я уловить не смогла но отчетливо расслышала и запомнила фразу «Найди его любой ценой, я знаю, ты это сможешь». «Макс, что или кого ты ищешь? Потерпи, родная, ты скоро все узнаешь». В душе я догадывалась, о чем тогда была речь, но не решалась озвучить свои мысли до того момента, пока муж не привез билеты в Германию. Когда он рассказал мне о том, что завтра мы летим забирать домой нашего сына, Я была на седьмом небе отчасти. Это как луч света в конце тоннеля. Дня отлета я ждала, как манны небесной. Мое самочувствие внезапно стало улучшаться, словно кто-то щелкнул тумблером, и во мне снова зародилась жизнь. Моя жизнь. Теперь у меня есть смысл двигаться дальше, быть сильной. Конечно, горечь утраты моего малыша ничто и никто не заглушит, но все же жизнь продолжалась, и теперь в ней должен появиться крошка, который нуждался в моей заботе и ласке. В ночь перед отлетом я снова увидела его во сне. На этот раз он радостно улыбался и тянул ко мне свои крохотные ручки. Конечно, это все игры подсознания, но тогда я рассчитала это как знак того, что у нас с Максом все получится. В Германии действительно все получилось, И как только нужные люди сообщили Максу, что мы можем забрать ребенка домой, я первой помчалась в больницу, чтобы увидеть его, своего сыночка. Медсестра передала мне его на руки. Я стояла в боксе, смотрела на него, держа на руках, и не могла налюбоваться. «Такой прекрасный малыш!» Через пару минут вошел Макс. Он обнял нас сзади и, прижав к себе, шепотом спросил. «Милая, ты счастлива?» «Да, родной». На душе мне было так тихо и спокойно, что хотелось растаять в объятиях мужа. Конечно, не все так радужно, как хотелось бы, потому что пока оформлялись документы сына на выезд в Россию, нам пришлось находиться в Германии. Конечно, я настояла на том, что жить мы должны в гостинице, а ни в коем случае не в доме Алекса. Безусловно, я мотивировала это тем, чтобы лишний раз не бередить рану Макса по поводу умершей племянницы. Но на самом деле главной причиной был запрет встречи с Алексом. Теперь, когда он свободен, мои мысли и чувства, как мне показалось тогда, обострились, и любая встреча с ним могла стать детонатором, как при хорошей большой взрывчатке. Этого мне, конечно же, не хотелось. Неделя в Германии. Неделя томных сдохов по ночам и скоротечных мыслей о том, что нужно все бросить и кинуться к нему в объятия, как в умут с головой. Но нет, но я другому отдана и буду век ему верна, как у классика. Я не могу и не должна ни при каких обстоятельствах предать Макса. Слишком много этот человек сделал для меня. Иногда мне казалось, что я задралась и ополоумела обнаглевшая баба, которой нравится скотское отношение к себе, а любовь и милость не дают того драйва, который я получала, будучи с Алексом. Такие дурные мысли меня одолевали, когда я оставалась наедине с собой. Но стоило только оказаться в больнице рядом с сынишкой или рядом появлялся Макс, Алекс уходил из моей головы. Жаль, что не надолго или не навсегда». «А может, я мазохистка, и мне нравится страдать? Не знаю. Наверное, этого никто не знает».